Глава шестая. Лечение травм и психическое здоровье. Для некоторых лечение травм может быть относительно новым термином. Когнитивно-поведенческая терапия – это вид психической помощи, который позволяет человеку справиться со своими мыслями и привести в равновесие повседневное психическое состояние. Сюда относятся окружение человека с точки зрения общественных ограничений и действий, а также их влияние. Это исследование поможет вам составить представление о триггерах, которые вызывают у вас эмоции, и о способах борьбы с ними. Как следует из названия, терапия проводится для лечения психических состояний, вызванных прошлым опытом или ситуациями, которые повлияли на самочувствие человека. Это такие состояния или болезни, как депрессия или даже тревога. Да, депрессия – это болезнь. Как мы все знаем, человек, находясь в таком состоянии, склонен к саморазрушению, самоповреждениям или, как правило, злоупотребляет вредными веществами, нанося травмы не только психическому, но и физическому здоровью. Этот вопрос всегда оставался предметом изучения, и многие люди в обществе получили от этого пользу. Немалое количество людей имеют неосознанные психические или поведенческие искажения. Тем не менее, при рассмотрении и тщательном анализе вы обнаружите, что всегда есть что-то, что может побудить человека изменить поведение. Лечение травмы помогает улучшить и поднять личностную, эмоциональную, социальную и даже физическую регуляцию, предлагая прочные и долгосрочные решения. Основная цель лечения травмы – помочь человеку с прошлыми проблемами исцелить дисфункциональные и негативные эмоции. Как мы все знаем, эмоции влияют на каждый наш шаг – и воздействуют на него тем или иным образом, то есть на наше поведение, действия и мысли. Лечение травмы по большей части основано на предоставлении и внедрении практических решений, которые помогут людям перерасти прежние токсичные привычки и побудят их измениться. Идея о том, что эмоции влияют на человека, крайне актуальна. Мы знаем, что определенные обстоятельства или ситуации вызывают подлинные чувства и эмоции. Они могут быть либо позитивными, либо негативными. Таким образом, лечение травмы выявляет проблемы и возможные ее корни, а также позволяет понять, насколько они логичны или реалистичны, и как или в какой степени доводят человека до переломного момента. Как известно, лечение травм – это практика, применяемая каждому человеку любого возраста и расы и не имеющая ограничений по уровню развития пациента. Я имею в виду, что каждый может находиться в подавленном настроении, каждый может испытывать сильную тревогу из-за навязчивых мыслей или даже прошлого опыта. Лечение – это эффективная задача, которую можно решать физически и умственно. Но, несмотря на это, она требует от человека преданности и последовательности, а также проверки уровня дисциплины. Это практика, помогающая улучшить внутреннее благополучие. Нет лучшего врача, чем сам человек – поскольку он знает, где обувь жмет больше всего. При лечении травм используются различные механизмы. Это не физические инструменты, а скорее идеологии, которые, как полагается, работали на протяжении многих лет и успешно лечили пациентов. Они включают выявление и оспаривание бесполезных, токсичных, или даже нереалистичных мыслей и поиск решений проблем. Лечение травм является одним из самых эффективных, если не единственным способом, вербальной терапии. Такая форма заинтересовывает человека, заставляя его обратить внимание на свои поведенческие и когнитивные процессы, а также превращает советы в действенные и конструктивные методы, включающие практику для достижения успеха и полного выздоровления. Если человек придерживается курса, у него, скорее всего, будет меньше сеансов и больше продуктивной практики. Лечение травмы помогает управлять мыслями. Люди склонны переосмысливать ситуации и направлять их в неправильное русло, что в итоге приводит к психологическим проблемам. Наши собственные мысли либо поднимают настроение, либо отправляют нас на американские горки. Те же самые модели поведения и черты характера развиваются в результате токсичных мыслей и эмоций, которые манипулируют нами. Психологические проблемы – не возникают из ниоткуда. Они начинаются как маленькие идеи, которые со временем разрастаются и пускают корни в повседневную жизнь. По мере того, как они укореняются в нас, они меняют нашу личность, превращая в более мрачных и психически неуравновешенных людей. Когда речь заходит о мышлении, Человек поступает в соответствии с предыдущим опытом или же нормами поведения. Как мы все знаем, наш разум это оружие, которое в значительной степени может оказать положительное влияние на общество, если использовать его правильно и эффективно. Однако неэффективность наступает тогда, когда настроение человека снижено или чувства не соответствуют действительности что влияет на его работоспособность и результативность. Результативность в смысле общения, взаимоотношений с людьми, умения справляться с обязанностями и разрешать сложные ситуации. Лечение травмы вводит новые, или скорее старые, но более совершенные способы, улучшающие поведение и мышление человека. Внедрение или адаптация новых идей и привычек может значительно исцелить или облегчить психические или физические симптомы. Как работает лечение травмы? Правильный подход к лечению травмы может помочь преодолеть проблемы и найти в них смысл, сегментируя их или разбивая на мелкие кусочки. В первую очередь травма разбивается на Ситуации Затруднительные ситуации, куда попадает человек и где проявляет психическую нестабильность. Ситуации могут быть триггерами, напоминая человеку о чем-то или вызывая определенные эмоции или чувства. Также это могут быть ситуации, созданные нами самими или те, в которых мы оказываемся неосознанно. Мысли. Так как мысли рождаются в голове, то часто приходится следить за чувствами и суждениями, которые они вызывают. Именно в голове мы обрабатываем идеи, которые либо раздуваются до огромных размеров, либо изменяют наше поведение относительно всего окружающего. Перегруженность мыслями нелегко контролировать, и именно к этой проблеме нужно обращаться как к первоисточнику. Эмоции. Эмоции вызываются мыслями и отражаются на нашем физическом состоянии. То есть, если нам грустно, мы хмуримся или показываем это мимикой, эмоции в лечении травм являются важнейшим фактором, Во время терапии основное внимание уделяется именно им, поскольку эмоциями невозможно манипулировать, они всегда оригинальны и подлинны. Действия. Действия отражают эмоции и мысли. То, что мы делаем рефлекторно, показывает или, скорее, выражает истинные намерения и чувства по отношению к ситуации. Подумайте, если вы видите что-то и тут же начинаете дрожать и трястись, это может быть связано с прошлым опытом. Как говорится, действия кричат, громче слов. Истинное намерение или мотив, сформированный в нашем сознании, проявляется в соответствующих частях тела или физически. Они передают то, что невозможно выразить словами. Мысли и ощущения человека по поводу конкретных вещей непосредственно влияют на чувство и эмоциональную и физическую реакцию. Лечение травм, включая в себя все эти аспекты, предлагает диагностику и устранение проблем путем поиска быстрых или доминирующих решений. Данный метод может показаться вам трудным для восприятия, но на самом деле все гораздо проще. Разница между лечением травмы и другими видами терапии. Поскольку все виды лечения проходят в кабинете психотерапевта, большинство людей не замечают разницу. Они не знают, что на каждую проблему существует свое решение. Лечение травмы по-своему уникально по сравнению с другими видами психотерапии, поскольку оно отличается. Высокой структурированностью. Это означает, что вместо того, чтобы слушать всю историю жизни в поисках проблем, терапевт сосредоточивается на конкретных ситуациях и устанавливает достижимые цели на пути лечения. Сотрудничеством. Если вы действительно ищете помощи, вы должны быть дисциплинированы и готовы к сотрудничеству. Не стоит ожидать, что терапевт будет постоянно заниматься вашей проблемой и заставлять регулярно выполнять задания. Помните, что интерактивная сессия требует, чтобы вы и ваш терапевт встретились взглядами, провели мозговой штурм и помогли друг другу найти решение. В некоторых случаях у терапевтов бывают проблемы с согласованностью действий, но такое случается редко. Поскольку в помощи нуждаетесь именно вы – От вас требуется сотрудничество и помощь, ибо все это делается для вашего же блага. Посещайте все сеансы, как положено. Помните, вы делаете это не для кого-то, а для себя. Зацикленность на текущих проблемах. Лечение травмы может означать копание в вашем прошлом в течение нескольких минут – Но оно никогда не фокусируется на прошлом, психическом или эмоциональном состоянии. Оно концентрируется на состоянии здесь и сейчас, когда ваши действия и реакции свежи и находятся под властью текущих эмоций или чувств. Текущая проблема – это та, которую нужно диагностировать и решать, поскольку она влияет на ваше благополучие и окружающих вас людей. Ваше прошлое может быть важным аспектом, но то, что вы чувствовали и делали в то время, не поддается лечению или работе над решениями в реальном времени. Прагматизм. Это, проще говоря, указатели, которые прямо указывают на проблемы. У вас может быть тысяча и одна проблема за спиной, а некоторые в голове. И все же, если сосредоточиться на них, найдутся те конкретные, которые помогут выявить сложность и даже укажут путь к исцелению. Сосредоточение энергии на одной проблеме помогает человеку получить максимальную пользу от сеансов терапии и ознакомиться с решениями. Остановка и уменьшение негативных мыслей. Часто мы слишком серьезно относимся к тем вещам, которые происходят по нашей вине. Мы воспринимаем их как окончательный приговор. Некоторые из этих событий оставляют нас грустными, безнадежными, беспомощными, подавленными или даже уставшими от жизни. Все это сгоняет человека в негативный кокон, наполненный сожалениями и одиночеством. Однако вместо этого необходимо учиться на прежних ошибках. Я думаю, что именно эта задача становится непосильной для многих людей. Вы должны принять неудачу и рассматривать ее как способ обучения и возможный толчок к более высокому пьедесталу в будущем. Лечение травм направлено на то, чтобы помочь людям, столкнувшимся с подобными проблемами, вырваться из замкнутого круга негатива. Оно проливает свет на проблемы и делает их более управляемыми. Лечение поможет примириться с чувствами или ситуацией, изменить негативные шаблоны, поднять настроение и улучшить общее состояние. На первых этапах для этого требуется помощь специалиста. Тем не менее, как только вы выйдете из дремучего леса и обретете необходимую силу, вы сможете достичь гораздо больших высот в заботе о себе, а также решать проблемы без психотерапевта. Сеансы лечения травмы, являющиеся основной формой приема, могут быть как личными, так и онлайн. Личные более эффективны, так как в этом случае возникает связь или отношения, которые развиваются из первых рук. Это может быть индивидуальная встреча или просто группа людей с одинаковыми проблемами и опытом, ищущих помощи. Время, необходимое для посещения терапевта на персональной или индивидуальной основе, зависит от вашей текущей проблемы и от того, насколько вы готовы сотрудничать в процессе. На групповых занятиях Вы можете рассчитывать на время, поскольку скорость понимания и способности у всех разные. Тем не менее, лечение травмы необходимо, потому что каждый человек заслуживает надлежащего психического здоровья.